и не разжали их даже тогда, когда сели за стол. Потом танцевали при свечах. Говорят, нынче очень модно танцевать при свечах. Два раза Сергей танцевал со Светкой. Мне казалось, что все смотрят на меня и видят, что я недалека от двойного убийства. Светкина мать чувствовала это и пыталась занять меня своими бесцеремонными разговорами, а я думала только о том, как бы поскорее уйти. — Надо сматываться, — сказал Сергей. — Попили, поели, а теперь надо рвать когти. Неудобно поломалась я. Не заметят тут полно народу. На мне же светки на платье, мне надо его отдать и взять свое. Ну, давай по-быстрому. Я подошла к Светке, которая при моем приближении сразу же стала делать вид, что бурно веселится. — Света, мне надо переодеться. «Вы уходите?» Она даже в лице изменилась. «Да». «Володя, задержи их!» Секретарь Володя в этот момент как раз читал Светкиной матери стихи. Стихи были собственные, поэтому володя был румян больше обыкновенного. «Блещут в небе зарницы ах, как ночь хороша! А в тебе озорница вся моя душа!» «Ребята, не уходите, чтобы отделаться», — сказал Володя. — Вот, просите Марину, она, может, и останется, а мне непременно нужно домой, — ответил Сергей. Его хитрость била наверняка. Меня упрашивать никто не стал. Мы со Светкой вошли в ее комнату, и я стала раздеваться. Ой, Светка, я, кажется, запачкала платье воском. Можно было бы и аккуратнее. Я подняла на нее глаза. — С минуту мы смотрели друг другу в лицо. Раз, два, три, считала я про себя. И я считала не для того, чтобы успокоиться, а чтобы, наоборот, преодолев свою зависимость от нее, именинница дала платье, напоила, накормила, обогрела, взорваться. На счете пять я взорвалась. На твоем месте, Светочка, я бы постаралась не заметить, И если бы у меня было столько тряпок, я бы просто их раздарила. Она холодно промолчала. Я опять была по сравнению с ней плебейкой и дурой. Она умеет презрительно молчать. Я на ходу, застегивая свое платье, выскочила в коридор. Сергей ждал меня с моим пальто в руках. — А ты далеко пойдешь, — сказала мне Светкина мама, потрепав меня по щеке. и с сузившимися глазами добавила, если милиция не остановит. Мы вырвались на улицу. Ночь была снежная и мягкая, со снегопадом. Еще ни разу в моей жизни в такие ночи не происходило ничего плохого. По пустой садовой громыхали последние заснеженные трамвай Успеем? — спросил Сергей. я хочу пешком ладно пошли пешком на невском трудились дворники они сновали среди высоченных сугробов в своих зеленых ватниках и были похожи на гномиков которые трудятся в подземелье. тарахтели снегоочистительные машины и все это для того чтобы завтра никто так и не узнал что всю ночь Валил мягкий белый снег. Я набирала снег пригоршнями, так, что за рукава текло, швыряла в Сергея. И он, вначале ужасно стесняясь этого, потом все больше расходясь, сгребал его своими длинными лапами и швырял в меня. Мы хохотали до звона в ушах, до того, что казалось, звезды сыплются с неба. и поджигают деревья в Екатерининском садике. Потом мы сидели в какой-то парадной и, разувшись, грели ноги на батарее. — А вот летом, — говорил Сергей, — летом, — перебивала я, — мы поедем с тобой в нашу Псковскую область. Только бы лето было не жаркое. Мы заедем к моей бабке, а потом уйдем бродить по деревням. Просить милостыню? Нет, говорил он.